убил Колчака. Десятилетиями господствовало мнение, что расстрел верховного правителя российской армии Колчака без суда и следствия был осуществлен по решению Иркутского революционного комитета. Иногда упоминалось о согласовании акта возмездия с реввоенсоветом 5-й армии. Несколько лет тому назад был опубликован документ, свидетельствующий о том, что приказ расстрелять Колчака иркутским партийно-советским властям отдал председатель Ревсовета 5-й армии Смирнов. Последние годы была опубликована телеграмма Ленина председателю Ревсовета 5-й армии, председателю сибирского Ревкома Смирнову. На Западе она известна уже более 20 лет. Впервые этот документ был опубликован в Париже составителем двухтомного издания «Бумаги Троцкого» Фельштинским. Вот его содержание. Шифром. Склянскому. Пошлите Смирнову. рвс 5 шифровку. Не распространяйте никаких висей о Колчаке. Не печатайте ровно ничего, а после занятий нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением «Бумаги что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Первое. Беретесь ли сделать архи надежно? Второе. Где Тухачевский? Третье. Как дела на Кавфронте? Четвертое. В Крыму. Написано рукой товарища Ленина. Январь 1920 года. Верно. из архива товарища Склянского. Этот документ трудно назвать телеграммой, по существу это записка заместителю председателя Реввоенсовета Республики Склянскому с текстом для телеграммы и рядом вопросов. А четыре заключительных ленинских вопроса своего рода примечания комментарий Нам представляется, что он сделан Троцким, которому вместе с другими документами Склянский передал записку. текст датирован январем 1920 года фильштинский фактически проигнорировал это обстоятельство и отталкиваясь от содержания датировал документ самостоятельно причем довольно условно после 7 2 1920 года то есть после расстрела колчака он а вслед за ним и другие авторы воспринимали текст телеграммы как желание ленина избежать огласки Председатель РВС 5-й армии Смирнов в воспоминаниях писал, что еще во время пребывания в Красноярске с середины января 1920-го он получил шифрованное распоряжение Ленина, в котором он решительно приказал Колчака не расстреливать, ибо тот подлежит суду. Смирнов утверждал, что на основе этого распоряжения штаб авангардной дивизии направил телеграмму в Иркутск на имя Ширямова,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 Станция Юрты, 23 января 1920 года, Ночдив, 30-й, Лапин, военком Невельсон, за Ночдива Голубых. Как видим, телеграмма штаба 30-й дивизии расстрел Колчака не запрещался. Другая телеграмма Смирнова, посланная 26 января Ленину и Троцкому. В Иркутске власть безболезненно перешла к Комитету коммунистов. Сегодня ночью дан по радиоприказ Иркутскому штабу коммунистов, с курьером подтвердил его, чтобы Колчака в случае опасности везли на север от Иркутска. Если не удастся спасти его от чехов, то расстрелять в тюрьме. Вряд ли возможно, что такое указание Смирнов мог дать без санкции не только партийного центра, но и лично Ленина. Вопрос был архиважным. Пожелая Ленин на деле сохранить жизнь Колчаку, он прислал бы телеграмму иного содержания, действительно запрещающую расправу. Здесь же он совершенно недвусмысленно одобряет намерение Смирнова. Ленина беспокоит только то, как бы тень за бессудебную расправу над Колчаком в глазах общества не пала на него или на кремлевское руководство. Это подтверждают и неоднократные предупреждения о конспирации. Телеграмма Ленина — прямой приказ об убийстве Колчака. Ленин не мог тянуть две недели с отправкой своего распоряжения по получению телеграммы от Смирнова, тем более посылать его после 7 февраля, ибо текст телеграммы говорит не о том, что уже произошло и должно быть объяснено, а о том, что должно произойти и затем быть оправдано. Мы располагаем и прямыми доказательствами, подтверждающими это предположение, каковы они. В телеграмме речь идет об угрозе Каппеля, но главнокомандующий остатками колчаковской армии генерал-лейтенант капель умер еще 26 января. До этого он отморозил ноги, их ампутировали, после чего он скончался от воспаления легких. В командовании войсками вступил генерал-лейтенант Войцеховский. В приписке к тексту телеграммы Ленин спрашивает у Склянского о делах на Кавказском фронте и о том, где находится Тухачевский. Эти два вопроса тесно взаимосвязаны. Положение на этом фронте было исключительно сложным. Менялись командующие, шли распри. Надежда на улучшение дел Ленин связывал с личностью Тухачевского. До 25 ноября 1919 года Тухачевский командовал 5-й армией, затем был отозван в Москву для получения нового назначения. 22 декабря Тухачевский был назначен на Южный фронт командующим 13-й армией. Он незамедлительно выехал в штаб фронта, которым командовал Егоров. Шли дни и недели, а штаб фронта, нарушая приказ центра, не ставил Тухачевского на армию. 19 января Он обратился в РВС республики с просьбой освободить его от безработицы, дать назначение хотя бы на транспорт. О письме стало известно Ленину. Это и решило окончательную судьбу бывшего командарма. 24 января 1920 года Тухачевский был назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками Кавказского фронта. В штаб Кавказского фронта, находившийся в Саратове, он прибыл только 3 февраля. Лишь с 4 февраля 1920 года его имя появилось в каждодневных сводках. Ленин потерял Тухачевского и спрашивал о нем. Значит, в дни, предшествующие 7 февраля, вождь точно знал о местонахождении и действиях командарма. То есть в наших поисках мы снова выходим на дни когда Лениным была получена телеграмма Смирнова. Конец января, на которую следовало отреагировать соответствующим образом. Комментарии к ленинской записке, как мы полагаем, Троцкого, никоим образом не могут игнорироваться. Троцкий был в курсе подготовки расстрела Колчака. Итак, телеграмма составлена не после 7 февраля, даже не в начале этого месяца, а в январе, очевидно, в конце двадцатых чисел. В ходе исследования вопроса мы столкнулись с таким моментом. В биохронике Ленина за 5 января 1920 года записано «Ленин дает указание зампредседателю Реввоенсовета Республики Склянскому послать шифром телеграмму с директивами члену Реввоенсовета 5-й армии Восточного фронта Смирнову. Запрашивает о положении на Кавказском фронте и в Крыму о местонахождении Тухачевского. Совершенно очевидно, что перед глазами составителей был текст той самой записки Ленина, о которой мы ведем речь. Отнесение же составления документа к 5 января, вне всякого сомнения, ошибка, и доказать это не так трудно. 5 января Кавказского фронта еще не существовало, он был создан 16 января. Местонахождение Тухачевского Ленину тогда было известно, штаб Южного фронта, и запрос о нем при надобности был бы послан его Реввоенсовету. В начале января Колчак еще находился в пути, не был ни арестован, ни доставлен в Иркутск. В это время в Иркутске только что пришел к власти эсера Меньшевистский политический центр. До захвата его коммунистами оставались недели. Мы можем лишь гадать, почему составители биохроники датировали документ 5 января. А вот причины исключения текста телеграммы понятны. Умолчать о жестокости, произволе и беззаконии вождя. Совершенно очевидно, что Смирнов имел установку на расстрел Колчака непосредственно от Ленина. Он выбрал момент, выход белогвардейцев к Иркутску и направил Иркутскому совету телеграмму,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 указывает на главный пункт обоснования причин расстрела, поэтому беспочвенно бытовавшая ранее версия о решении вопроса на месте Смирнов, подобно Ленину, тоже прилагал максимум усилий, чтобы свалить вину на иркутян. Так председатель иркутского Ревкома Ширямов писал, что он дал указание председателю Следственной комиссии Чудновскому, он же председатель губчика взять Колчака из тюрьмы и увезти его из города в более безопасное место. Комиссия, тем не менее, решила его расстрелять, как и Пепеляева, но все же через своего представителя в Ревссовете 5 армии хотели выяснить мнение Смирнова на этот счет. Тот якобы ответил, что если парт-организация считает этот расстрел необходимым при сложившихся обстоятельствах, то Ревссовет не будет возражать против него. Чудновский же изображает дело таким образом, будто по его предложению ревком рассмотрел вопрос и принял решение. О Смирнове, ревсовете пятой армии, он даже не упоминает. Комендант города Бурсак также умалчивает о телеграмме Смирнова. Более того, он утверждает, что через Смирнова поступило указание Ленина, Колчака при первой же возможности направить в распоряжение пятой армии для отправки в Москву. Что касается требований Ленина о непечатании ровно ничего о расстреле Колчака, о присылки после вступления в Иркутск Красной Армии строго официальной телеграммы с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так, то оно в главном было выполнено. По запросу из Москвы, Сибирский Ревком во главе с Смирновым 3 марта сообщил об обстоятельствах расстрела естественно, сваливая все на иркутские власти и опасность белых войск. Но, видимо, перед расстрелом Смирнов должным образом не проинструктировал иркутских руководителей, чтобы до прихода Красной Армии о Колчаке ничего не сообщать в прессе. Или наоборот, все было согласовано и публикация только способствовала камуфляжу. Во всяком случае, текст постановления номер 27 Ревкома о расстреле и его мотивах был опубликован незамедлительно, уже 8 февраля. Этот текст, которому предпосылались традиционные для важнейших сообщений слова «всем, всем, всем», был распространен повсюду телеграфом. И пошла гулять по свету версия, что Колчак был расстрелян по инициативе и решению иркутского ревкома. В это поверили и белые, но, как говорится, тайное в конце концов всегда становится явным, так и в данном случае. В вопросе о том, кем, где и когда было принято решение о расстреле Колчака, кто приказал и кто исполнил этот приказ, полагаем, можно поставить точку.